Глава 9. Капитан Уэнтворт явился в Килинг как к себе домой, намереваясь пожить там сколько поживётся, ибо адмирал дарил его тем же родственным расположением, как и его супруга. Сначала намеревался он было в скором времени наведаться в Широпшир и навестить обосновавшегося там брата, но прелесть Аперкросса заставляла его откладывать своё намерение.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 Мнение капитана Уэнтворта среди маггровов и их гостей сложилось единодушное. Все им восхищались. Но и два успели утвердиться этим милым и непринуждённым отношениям, как вернулся некто Чарльз Хейтер, которого они весьма задачили и который весьма мало обрадовался капитану Уэнтворту. Чарльз Хейтер был самый старший из кузенов, чрезвычайно обходительный и достойный молодой человек. которого, казалось, связывала с Генреттой нежная привязанность, покуда не объявился капитан Уэнтвуорт. Он принял духовный сан и, имея приход в близком соседстве, где жить ему не было нужды, он оставался в родительском доме, всего в 2 милях от Аперкросса. Ненадолго отлучаясь из дому в эти знаменательные дни, он оставил любезную без присмотра и воротясь имел неудовольствие обнаружить перемену в её чувствах и присутствии капитана Уэнтворта. Миссис Мазгроув и миссис Хейтер были сёстры. У обеих были свои средства, но в дезамуж оказались они в неравном положении. У мистера Хейтера, хотя и было кое-какое состояние, но ничтожное в сравнении с мистером Мазгроувом. И если Мазгровы принадлежали к самому избранному кругу местного общества, юные хейтеры при глухом, скудном и тёмном образе жизни родителей своих и при изъянах собственного воспитания едва ли вообще могли принадлежать к какому-то его кругу, если б не укрепление родственных уз с Сапперкроссом, на какое и рассчитывал натурально старший сын, избравший возвышенную стезю теологии, и далеко обскакавши братьев и сестёр по части образованности и манер. Оба семейства всегда жили в ладу, не опуская с ней дознайства с одной стороны, ни до зависти с другой, и лишь барышне Мазгровых, сознавая своё превосходство с готовностью совершенство ле кузины и кузенов. Внимание, оказываемое чальзом Генрети, было замечено и отцом её, и матерью без малейшего неодобрения. Не бог весть, какая партия для Генриетты, но если он ей нравится, а он нравился Генриетте. Так думала она сама, покуда не явился капитан Уэнтворд. Но с той поры бедный кузен Чарльз был почти полностью забыт. Какая же из двух сестриц пользовалась большим расположением капитана Уэнтворда, Энн покуда не могла заключить из своих наблюдений. Генриетта обладала более хорошеньким личиком,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 Капитальнейший был бы брак для любой из сестёр, ещё бы отвечала Мэри. Господи, вот сподобился бы он вдобавок к самой высокой чести. Сделали бы его баронетом, леди Уэнтворт неплохо звучит, совсем даже неплохо для Генриетты. Она бы тогда заняла моё место, а она бы, пожалуй, не прочь. Сэр Фредерик и леди Уэнтворт. Правда, это будет новоиспечённый титул, а новоиспечённые титулы я не высоко ставлю.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 Принимая во внимание новые родственные узы семейства Мазгров, она вообще не имеет права так беспечно собой распоряжаться. По мне, девица не пристало вступать в союз, который унижал бы других членов её семейства и обрёк бы их на такие связи, к которым вовсе они не привыкли. Боже, да кто он такой, Чарльз Хейтер? Сельский попик, ничего более. Совершенно неподходящая партия для мисс Мазгров из Апперкросса. В этом супруг ее, однако, никак не мог с ней согласиться, ибо Чарльз Хейтер, уважая своего кузена, был к тому же и старший сын, а Чарльз Мазгров, будучи и сам старший сын, умел ценить это обстоятельство. «Нет, Мэри, ты говоришь глупости», – был следственный его ответ. «Разумеется, для Генриетты Чарльз не ахти какая партия, но ему очень может статься через... Спайсера в скором времени кое-что перепадёт от епископа. И не забудь, пожалуйста, он старший сын. После дядюшкиной смерти он наследует приличное состояние. В Уинтропе не менее 250 акров да ещё ферма возле Тонтона. Самая добрая земля во всей округе. Твоя правда, кроме Чарза, все они недостойны Генриетты, попросту никуда не годятся. Он один её стоит. зато уж он в полном смысле слова превосходный малый, как только у интро попадёт в его руки, у нынешнего сделаются все иное и менее заживёт по иному, и с такими средствами никому уже не придётся его презирать. Нет, нет. Для Генри и Чарльз Хейтер вовсе не дурная партия, и если она пойдёт за него, а Луиза за капитана Уэнтворта, я право, что очень буду доволен. Пусть Чарльз говорит, что хочет, сказала Мэри сестре, как только муж вышел за дверь. Ужасно, если Генриетта пойдёт за Чарльза Хейтера. Для неё плохо, а для меня и того хуже. И потому хорошо бы капитан Уэнтворт поскорее заставил её выбросить его из головы, а я просто уверена, что дело к тому и клонится. Вчера она Чарльза почти не замечала. Поглядела бы ты на неё. Но она ещё того, что капитану Уэнтворту Луиза нравится, дескать, больше Генриетты, так это вздор, вздор и вздор.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 И навернувшись с нездоровья племянника, она одного хотела уклониться от встречи с капитаном Уэнтвортом, но возможность избежать роли третейского судьи ещё прибавляла привлекательности её уединению. Что до капитана Уэнтворта, она полагала, что куда важней, чтобы он вовремя понял своё сердце, не подвергал опасности счастья и покоя ни одной из сестёр и не повредил собственной чести.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 Чарльз отлучался всего на два воскресенья и при расставании сумел весьма и весьма заинтересовать Генретту своими рассуждениями о том, что скоро сможет он покинуть нынешний свой приход и обосноваться в Аперкроссе. Тогда для нее было весьма и весьма важно, чтобы преподобный Ширли, здешний настоятель, более сорока лет ревностно исправлявший все возложенные на него священные обязанности, но для иных уже несколько одряхлевший, решился бы наконец взять себе помощника в выхлоп от толбы для него условия получше и определил на эту должность Чарльза Хейтера то что он будет служить в аперкросе а не одолевать всякий раз 6 миль что он получит несравненно лучший приход что он сподобится служить с бесценным преподобным доктором ширли а милли дорогой преподобный ширли будет избавлен от обязанности которую нынче он бедненький исполняет с таким трудом чрезвычайно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 Когда там были только она, да лежавший на диване больной маленький Чарльз. Он так был удивлён, оказавшись чуть ли не наедине с н-Элиот, что утратил обычное своё самообладание. Он замер, сумел только вымолвить: "Я полагал найти здесь обеих мисс Мазгроув. Миссис Мазгроув сказала, что я их здесь застану. И тотчас отошёл к окну, чтобы успокоиться и сообразить, как ему лучше вести себя с ней. Они наверху у сестры. Сейчас, верно, спустится, отвечала Энн, разумеется, смешавшись. И если б ребёнок зачем-то не подозвал её, она бы выбежила из комнаты, спасая от неловкости и себя, и капитана Уэнтуорта. Он остался у окна и проговорив спокойно и учтиво: "Я надеюсь, мальчику лучше"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 а именно Чарльз Хейтер, ничуть не более обрадовавшийся верно при виде капитана Уэнтворда, чем сей последний при виде Энн. Она едва сумела выговорить «Здравствуйте, не угодно ли присесть? Все сейчас будут». Капитан Уэнтворд меж тем оторвался от окна, по-видимому, не прочь вступить в беседу. Но Чарльз Хейтер тотчас пресёк его попытки, усевшись у столика и развернув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 Сейчас же меня отпусти. Ты очень дурно себя ведёшь. Я очень сержусь. "Олтер!" крикнул Чарльз Хейтер. "Ты почему не слушаешься тётушки? Не слышишь разве, что тётушка тебе говорит? Поди сюда, Олтер. Поди к дяде Чарльзу". Олтер однако и бровью не повёл. Но почти тотчас Эн почувствовала, что её освобождают. Кто-то поднял Олтера,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 Убеждение, вдобавок вскоре у неё явившееся благодаря шумной возне, которую он намеренно затеял с Уолтером, убеждение в том, что он не желает слышать её благодарностей, а скорее показывает, что менее всего расположен беседовать с ней. Всё это вместе так томило её, что едва в гостиной показались Мэри и барышни, она передала маленького больного их по печенью и вышла из комнаты. Остаться она не могла. Ей представлялась возможность наблюдать любовь и ревность всей четвёрки. Они были в сборе. Это ничуть её не соблазняло. Было очевидно, что Чарльз Хейтер не расположен к капитану Уэнтворту. Она заметила раздражённую нотку в его голосе, когда после вмешательства капитана Уэнтворта он сказал: "Надо было слушаться меня, Олтер. Я же говорил не мучить тётушку". И поняла, как он жалеет Что капитану Уэнтворту пришлось сделать то, что должен был сделать он. Но ни чувство чарза хейтера, ничьи бы то ни было чувства не могли её занимать, пока куда она не совладала со своими собственными. Ей было стыдно за себя, стыдно, что решительный пустяк мог так болезненно на неё подействовать, и чувства её пришли в расстройство. Но так оно было, ничего не поделаешь. И лишь после долгих уединённых размышлений она могла прийти в себя.